Глава тринадцатая. Головная боль, а не замужество. Артур завел со мной ничего не значащий разговор, как случается у клиента с барменом. Я смешивала коктейли, немного красуясь с владением фристайл-техник и поглядывала на своего мужа по контракту. Ярослав был мрачен, и чем дальше, тем больше. Его тяжелый взгляд нервировал, и от этого настроение жонглировать бутылками и фруктами пропало. Взяла в последний раз бутылку с ликёром, громко стукнула по стойке бара хайболом. Добавила в него льда, тонкой струйкой долила коньяк и ликёр, плюс две дольки лайма, всё перемешала длинной барной ложкой и напоследок немного спрайта. Как даль готов, забросила соломинку в стакан и передвинула его к Артуру, который с интересом следил за моими действиями. За счёт заведения, заученной улыбкой отдала приготовленный напиток. И потянулось за новым чек-листом подошедшего к бар официанта. Ярослав встал с барного стула, раздражённо отодвинув безалкогольный коктейль, к которому и не притронулся. Пусть кто-то тебя подменит, Рубин набросил фразу. Серые глаза сверкали недовольством. Его состояние видел и Артур. Яр, спокойнее, младший брат тронул за локоть старшего, но тот отмахнулся и настойчиво продолжил: "Михаил, останься здесь". Остановил он приподнявшегося со своего места телохранителя и снова повернулся ко мне, требовательно глядя в глаза. У меня создавалось ощущение, что я в чём-то перед ним провинилась и сейчас получу нагоняй. Откинув необоснованную мысль, улыбнулась Ярославу, склоняясь к мысли, что причина такого поведения мужчины кроется в чём-то другом, о чём я пока не знаю. "Идём, здесь есть место, где можно поговорить без свидетелей". Я окликнула одного из официантов, им оказался Матвей, выторговавший за меня выкуп у Довыдова старшего. Ребята собирались на эти деньги погулять всем коллективом. Я же пообещала сегодня после закрытия выступиться за свадьбу. Фиктивно они фиктивно, а традиции соблюдать нужно. Наши повара уже суетились на кухне, маринуя мясо на шашлык и готовя фуршетные закуски на нашу вечеринку. Подмени меня на баре сказала, отдавая ему ключи от кассы. «Я отлучусь ненадолго. В случае чего...» «Зови!» – подхватил Матвей конец моей фразы. «Не переживайте, Надежда Владимировна, справлюсь!» С энтузиазмом заверил меня парень и придержал дверку, чтобы я вышла из-за барной стойки. Ярослав жестом указала, куда следовать за мной, и пошла в служебную часть здания. Узкий коридор мимо цехов кухни, откуда доносились смех и дивные ароматы жарящегося мяса, привёл нас к кабинету отца директора заведения ключ легко открыл массивную противопожарную дверь и мы вошли в тёмное помещение я не успела потянуться к выключателю как была сцапаной и притянута к горячему твёрдому телу действия мужчины стали для меня неожиданностью учитывая что свидетелей перед которыми требовалось сыграть роль любящей парочки молодожёнов не было я растерялась от подобного напора и прежде чем успела возразить услышала первую непонятную мне претензию почему ты не заплела волосы что переспросила не совсем понимая к чему вопрос может быть у вопроса двойное дно и я не поняла его истинное значение заплетись утром ты говорил совершенно другое уж определись в своих желаниях недовольно фыркнула в ответ на его приказной тон и почему тебя это беспокоит потому что моя жена обязана следить за собой и знать, как она должна выглядеть в той или иной обстановке и в соответствующем окружении. Жена, о как, и не поспоришь, жена по договору. А я как-то забыла, что на Руси замужние женщины после свадьбы не должны были ходить простоволосыми. Не напомнишь, в каком веке это было? Подколола заигравшегося в мужа мужчину. Ерослав щёлкнул выключателем, и белый свет залил помещение, ослепляя в первое мгновение после приглушённого света в баре и почти полной темноты мгновение назад. Мужчина смотрел на меня, чуть прищурившись, скользя взглядом по лицу, словно изучая или запоминая черты. Такое близкое и неспешное рассматривание смущало и вызывало желание отгородиться или прикрыться. В голове пронеслась дурацкая мысль: Почему мы не носим паранджу? Как было бы удобно. И тут же представился Восток. Я в роли танцующей наложницы, и Ярослав с кольяном в зубах развалился на подушках в гареме и смотрит тем же самым взглядом, что и сейчас. Образ, как накатил, так и канул в небытие. Мысли приняли другой ход, привычный, деловой. У тебя что-то случилось? Или это плохое настроение так выражается? Отодвинувшись от мужчины, прошла вглубь кабинета и села за большой отцовский стол. Отгородившись от давящего внимательного взгляда, моё настроение было нормальным, пока я не увидел тебя. Почему ты стоишь за барной стойкой? Ты же дочь хозяина заведения. Я думал, ты поедешь заниматься бумажной работой и улаживать дела перед нашим отъездом на острова. Ты понимаешь, что с момента, как ты стала давыдовой, твой статус изменился. Начинаю понимать, что не только статус изменился, но и головной боли добавилось. Скрестив руки на груди, с вызовом посмотрела на новоявленного супруга. Ярослав расположился на краю стола, присев на него боком. На столе стояли песочные часы, и мужчина их переворачивал, стоило песку пересыпаться сверху вниз. Это отвлекало от разговора, и я отобрала часы и поставила их на противоположном конце стола. Надя Как ты себе представляешь наш с тобой брак в течение 6 месяцев? Вопрос был для меня из разряда риторических, но Ярослав продавливал взглядом, требуя на него ответ. Ничего путного на ум не приходило, и я перевела стрелки. А ты? У тебя есть какой-то план совместной жизни с посторонним для тебя человеком, которого ты ещё вчера не знал, с женщиной, которую пришлось назвать женой по воле случая? В моём плане Мужчина хмыкнул и посмотрел на потолок, словно там были записи, и по ним можно было прочитать, что будет дальше. Эта женщина ведёт себя разумно, играет на публике отведённую ей роль. Не приносит проблем, не добавляет мне головной боли. Он сделал акцент на слове мне, видимо, желая показать, что его головная боль имеет большее значение, чем моя. Способствовать тому, ради чего всё это затейно, и не отсвечивает. Прелестно. Я картинно похлопала в ладоши. Ещё раз и помедленнее. Я записываю. Ярослав Александрович, а не пошли бы вы со своими патриархальными замашками искать себе новую жену? Мне ваше видение брака не нравится от слова совсем. И позволю напомнить, что я за вас не держусь. Вашим вниманием не дорожу. Чувств к вам не испытываю, чтобы терпеть подобное. Мы с вами случайно оказались в одной лодке, и у нас два весла. Одно ваше, второе моё. Так вот, своё я вам не доверю, иначе боюсь, вы меня потопите. Моя жизнь достаточно устоявшаяся, и кардинально менять что-либо я не намерен. Компромисс это единственное, на что я могу пойти. Ярослав молчал какое-то время, неспешно разглядывая меня и размышляя над тем, что услышал. Его губы сломала кривоватая улыбка, от которой стало не по себе. Мужчина оттолкнулся от стола И в два шага приблизился, нависая надо мной, развернул кресло, на котором я сидела, и упёрся одной рукой в подголовник, а второй в подлокотник. Теперь я смотрела на него снизу вверх, ощущая себя словно птица, пойманная в клетку. Это подавляло. Признаю, ты права. Я более заинтересован в тебе. После затянувшейся паузы и шумного выдоха произнёс мужчина: Он говорил короткими фразами с расстановкой. Что ты хочешь за своё правильное поведение в роли моей жены? Назови цену. Я не хочу жить эти полгода в ожидании скандалов в прессе и с постоянной оглядкой на тебя. Мне дорога моя репутация. Не хочу оправдываться ни перед партнёрами, ни перед друзьями, объясняя, почему моя супруга работает барменом. Уже вижу заголовки в жёлтой прессе. Ярослав Давыдов, скряга, который замывается над женой, или В империи Давыдовых кризис. Жена наследника работает простой барменшей. Я достаточно состоятелен и без денег отца, чтобы полностью обеспечивать свою жену. Ход его мыслей был мне и понятен и нет. Такие люди, как Давыдовы, привыкли жить по определённым правилам, которые диктует статус. Вспомнилась Полина, которая по воле мужа сейчас не работала. А ведь профессия у неё учитель иностранных языков. Это не вульгарная барменша, тяжело вздохнув, спросила. Если бы у тебя была настоящая жена, то ты бы в принципе запрещал ей работать или только в определённых сферах? Второе. Я не считаю, что ты должна сидеть дома. От безделья тоже делают глупости. Так было с моей матерью. Я снова вздохнула и встала с кресла, чтобы не ощущать давящее внимание Ярослава. Но проход между мужчиной, столом и креслом оказался слишком узким, чтобы пройти, интимно к нему не притронувшись. К тому же он не спешил отступать. «Ты симпатична мне как женщина, импонируешь как друг. Я уверен, мы могли бы поладить и с пользой друг для друга провести время, отмеренное брачным контрактом». Продолжил Ярослав, удерживая меня за предплечье и настойчиво заглядывая в глаза. Время пролетит быстро. Что такое полгода? Полгода тоже срок. Ресторан это бизнес родителей, и я приезжаю помогать им на время летнего сезона по собственной инициативе. Барменом могу и не работать, если это принципиальный вопрос. Только необходимо найти мне замену. Можно из своих, а можно со стороны, но это дольше. Я планировала объявить о поиске замены сегодня, когда коллектив соберётся на вечеринку, посвящённую нашей с тобой свадьбе. В любом случае, до 15 я бы нашла подходящего человека. Ты поспешил с претензией, Ярослав. Он отпустил мои руки и расслабленно сделал шаг в сторону, освобождая проход. Теперь, когда он не давил, я снова села в кресло, а Ярослав вернулся на предыдущую позицию, облокатившись о стол. Стол в двух шагах от него он игнорировал. Разговор ещё не был окончен. Через 3 месяца я уеду в Австралию. Терять то, чего я достигла только потому, что тебе так хочется, не буду. Ломать всё в угоду чьей-то мимолётной прихоти это не по мне. Мы с тобой разведёмся к декабрю, и наши пути разойдутся. Чем смогу быть полезной в отведённый контрактом срок, буду. Помогу по мере сил. В остальном не обессудь. Наши с тобой брачные клятвы очень хорошо отражали то, чего мы ждём друг от друга. Так давай их не нарушать. После свадебного путешествия мы с тобой улетим в Германию, и 3 месяцев твоего присутствия будет недостаточно. Ярослав скрестил руки на груди, футболка натянулась, красиво очерчивая торс. Я залюбовалась, глядя на красивые, в меру рельефные руки, узкие бёдра, длинные ноги в зауженных светлых джинсах. Давай решать проблемы по мере их поступления. Основные временные вехи я назвала, ответила ему с явной паузой и смутилась от собственного действия. Ярослав был привлекателен для меня как мужчина, и я это осознавала. Единственное, я ещё не понимала, проблема это или нет, пока только созерцала. В дверь настойчиво постучали. Ярослав сразу же поднялся со стола и пересел на стул. Я крикнула, разрешая войти. В кабинет всунулась голова Матвея. "Надежда Владимировна, инкассаторы", сообщил он. Я автоматически посмотрела на часы, удивляясь, что мы с Ярославом беседуем уже час. "Пусть зайдут. Кассу сегодня снимать уже не будем". В комнату вошли двое мужчин в форме и бронежилетах. Поздоровались. "Посторонний в комнате", сказал один из инкассаторов, глядя на Ярослава. "Этих ребят я знала". Мы виделись с ними каждые 2 дня, когда была их смена. Парни были молоды и обычно успевали и работу выполнить, и со мной пофлиртовать. А в Ярославе сразу же признали соперника, что было видно по тому, как они на него смотрят, как поигрывают мышцами. Меня это позабавило. Непосторонней окинула взглядом невозмутимого Ярослава. Это мой муж, в доказательство как кетливо продемонстрировала обручальное кольцо. Поздравляем. Ребята отреагировали на новость вяло. В виде разочарования на мужских лицах не сдержала улыбку. Тем более Ярослав улыбнулся мне в ответ той самой улыбкой, что меня привлекала. Немешка открыла сейф и достала подготовленную, пересчитанную наличность за предыдущие 2 дня. Всё сверив и запаковав, инкассаторы оставили мне ордер на приход в банке и так же быстро удалились. Не успела за ними закрыться дверь, как вновь постучали. Охранник Борис привёл адвоката Карпова. Надежда Владимировна, тут к вам пожаловали. Борис отошёл в сторону, пропуская Сергея Григорьевича в кабинет. Ярослав встал и обменялся с адвокатом приветственными рукопожатиями. Спасибо. Как там в зале? Людей много? Тем временем я мимоходом поинтересовалась у Бориса о порядке и состоянии дел в ресторане. Нормально, пробасил охранник. Сильно пьяных нет. Хорошо, Борис, ступай. Скажи ребятам, что всё в силе, и пусть к нам кто-то из официантов заглянет. Борис кивнул и ушёл. Минуты через две всунулась белобрысая голова одного из новеньких официантов, и он неуверенно просочился во внутрь. Мне кофе со сливками, сделала заказ себе и уточнила у мужа в очередной размысленно споткнувшись на этом слове. Ярослав, тебе чёрный с одной ложечкой сахара, эспрессо? Мужчина подтвердил. Сергей Григорьевич, вам что, зелёный чай? Запомнил. Белобрысая голова активно закивала, и через секунду официант испарился. Вы привезли мой контракт? спросила у Карпова, требовательно протягивая руку за документом. Да, ваш экземпляр, нотариально заверенный. Адвокат передал мне бумаги. Взяв в руку контракт, взвесила его на руке, оценивая. Бумага почти ничего не весила, каких-то 30 листов. А вот проблемы, связанные с наличием контракта, неожиданно нежданно навалились мне на плечи несоизмеримой тяжестью. Вернулся официант и принёс мне и гостям заказы. Ярослав с Карповым переговаривались между собой, меня не тревожа. Я же, отпив кофе, принялась перелистывать страницы контракта, изучая содержимое. В контракте были прописаны многие моменты, касающиеся совместной жизни, моей верности, совместного быта, развода и даже возможного появления детей. Ребёнок признавался либо сразу, либо после экспертизы ДНК, если у мужа возникали сомнения в отцовстве. Прописывалось, с кем ребёнок останется в случае развода, с отцом У меня мурашки пробежали по коже. Стоило представить, что я собственными руками отдала бы свою кровиночку. Хорошо, что у нас брак фиктивный, и до этого дела не дойдёт. Завершив чтение, спрятала контракт в сейфе на самом дне, под остальными документами, подальше от глаз родителей, и посмотрела на уютно устроившихся мужчин, которые уже попивали крепкие напитки. А я и не заметила, когда официант приходил второй раз. Время уже было к концу смены. Ярослав, тебе придётся выйти со мной к коллективу. Идёмте праздновать нашу свадьбу. Хлопнув руками по столу, поднялась и с улыбкой приблизилась к мужчинам. Ярослав сразу приобнял меня за талию, глядя снизу вверх с каким-то азартом, поблёскивая глазами. Сергей Григорьевич, вы приглашены. За вас, Карпов отsalютовал бокалом и выпил содержимое до дна, даже не поморщившись. Ерослав отпил небольшой глоток и хитро прищурившись спросил: "На свадьбах обычно целуются, а на нашей?" Я рассмеялась, громко, звонко и чмокнула его в щечку. "И на нашей"